14. На следующий день за завтраком и потом в машине, которая везла нас в Милан, он увлеченно рассказывал о времени, которое считал лучшим в своей жизни — 1945-48 годах. В его голосе звучала искренняя грусть, которая исчезла, когда он начал с энтузиазмом рассуждать о новой революции, силе, которая, по его словам, должна поднять и молодых, и старых. Я без остановки кивала, поражаясь воодушевлению, с каким он доказывал мне, что в прошлом был таким же, как я сейчас, и как счастлив был бы туда вернуться. Мне стало немного жаль его. Одно из событий, о котором он упомянул, назвав точную дату, позволило мне быстро сосчитать в уме. Человеку, сидевшему рядом со мной, было 58 лет. В Милане, неподалеку от издательства, я распрощалась со своим компаньоном. Мысли путались, ночью я плохо спала. Оставшись одна, я попыталась забыть об отвратительных прикосновениях к Таратану, но мне было трудно избавиться от ощущения запачканности, которое напоминало мне о грязи нашего квартала. В издательстве меня встретили восторженно. И это была не просто вежливость, как несколько месяцев назад. Все действительно были мне рады, словно говорили «Какая же ты молодец, и какие молодцы мы, что поверили в тебя» даже девушка в приемной единственная во всем издательстве кто относился ко мне с некоторым высокомерием вышла из своей кабинки и обняла меня а редактор недавно придирчиво правивший мой текст впервые пригласил меня на обед мы расположились в полупустом ресторанчике неподалеку от издательства и он сказал что мое письмо обладает тайным завораживающим действием в перерыве между сменой блюд он добавил что мне пора задуматься над новой книгой «Спешить не надо, но и почивать на лаврах не годится». Он напомнил, что в три часа меня ждут в Государственном университете. Мария Роза была тут ни при чем, Издательство по своим каналам организовало для меня встречу со студентами. «Я там никогда не была. Кому мне обратиться?» — спросила я. «Мой сын будет ждать вас у входа», — с гордостью сообщил мне он. Я вернулась в издательство, забрала свой багаж, поехала в отель, сняла номер и отправилась к университету. В здании стояла невыносимая жара. Стены были оклеены листовками, набранными мелким шрифтом, плакатами с изображением красных флагов и призывами к борьбе. Здесь было многолюдно и шумно. Я слышала громкие разговоры, крики, смех. В воздухе веяло трудноопределимой, но явственной тревогой. Помню темноволосого парня, который налетел на меня на бегу, Потерял равновесие едва удержался на ногах, и выбежал на улицу, будто за ним кто-то гнался, хотя позади никого не было. Помню, как в душных коридорах вдруг раздался звук трубы, единственная нота, чистая и звонкая. Помню худенькую блондинку, которая с грохотом тащила за собой цепь с огромным замком на конце и громко кричала непонятно кому «Я иду!». Я помню их потому, что ждала, что меня узнают. И для важности достала свою тетрадку и начала делать в ней беспорядочные записи. Прошло полчаса, но никто ко мне так и не подошел. Я стала внимательнее всматриваться в листовки и плакаты, в надежде найти свое имя, название своей повести. Безрезультатно. Я разнервничалась. Мне было стыдно отнимать у студентов время, зачитывая фрагменты своей книги и предлагая обсудить ее при том, что листовки на стенах поднимали куда более важные темы. Я с тревогой осознала, что разрываюсь между двумя чувствами. Огромной симпатией к этим молодым людям и девушкам, каждым своим жестом и словом, воплощавшим протест, и страхом, что беспорядок, от которого я бежала с самого детства, сейчас, прямо здесь, снова захватит меня в плен, и толкнет в самую глубь заварухи, где какая-нибудь непреодолимая сила, сторож, преподаватель, ректор или полиция, сочтет, что это я во всем виновата, не поверит, что я всю жизнь была хорошей девочкой, и строго меня накажет. Я подумала сбежать оттуда. Какое мне дело до этих бунтарей младше меня, и зачем мне рассказывать им очередные глупости? Мне хотелось вернуться к себе в номер, и наслаждаться положением успешной писательницы, которая много путешествует, ест в ресторанах и ночует в отелях. Но мимо прошли пять или шесть озабоченных девушек с тяжелыми сумками, и я будто против своей воли пошла за ними, за голосами, за криками, за звуком трубы. Так я шла и шла, пока не оказалась возле аудитории, с которой доносились неистовые крики. Девушки, за которыми я шла, вошли туда, и я осторожно проскочила следом. Среди небольшой группы людей, толпившихся возле кафедры, шел ожесточенный спор, в котором участвовали все присутствующие в переполненной аудитории. Я осталась стоять у двери, готовая в любой момент сбежать от невыносимой духоты насквозь прокуренного помещения. Я пыталась понять, что происходит. Кажется, обсуждались какие-то процедурные вопросы, причем обстановка была такая — что никто, не ни кричавший, не молчавший, не смеявшийся, не бегавший по аудитории, как ординарцы по полю боя, не державшийся в стороне, не пытавшийся читать, явно не верил в то, что они смогут прийти к соглашению. Я надеялась, что где-то здесь и Мария Роза. Постепенно я начала привыкать к шуму и духоте. В аудитории было столько народу. По большей части парни, красивые и некрасивые, элегантные и неряшливые, суровые, напуганные, веселые, но я с любопытством вглядывалась в девушек. Ощущение было такое, будто я единственная из них пришла сюда в одиночку. Некоторые девчонки, например, те, следом за которыми я пришла сюда, постоянно держались вместе, даже когда ходили по переполненной аудитории и раздавали листовки. Они вместе кричали, вместе смеялись, а если вдруг приходилось разойтись на пару метров в разные стороны, не спускали друг с друга глаз, чтобы не потеряться. Давние подруги или случайные знакомые, казалось, они нарочно объединялись в группы, чтобы, находясь здесь, среди этого беспорядка и хаоса, такого обольстительного и в то же время слишком страшного, оставаться в одиночестве. Наверное, они заранее в более спокойной обстановке договорились, что если одна решит уйти, уйдут и все остальные. Другие девушки по одной или максимум подвое входили в мужские компании. Эти веселились, вели себя вызывающе, чувствовали себя в компании с парнями, как рыба в воде, и казались мне самыми счастливыми, самыми напористыми и самыми гордыми из всех. Я понимала, что я не такая, как они, и не имею права здесь находиться. Раз мне нечего прокричать, нечего и оставаться среди табачного дыма, напомнившего мне об Антонио. Он тоже курил, когда мы обнимались на прудах. По сравнению с ними я была слишком бедной и слишком загнала себя, стремясь непременно учиться лучше всех. Я почти не ходила в кино, никогда не покупала пластинок с любимой музыкой, у меня не было кумиров среди музыкальных исполнителей, я не бегала на концерты, не собирала автографы, никогда не напивалась, а мой небогатый сексуальный опыт дался мне совсем непросто, и я до сих пор сама его побаивалась а эти девушки, кто побогаче, кто победнее, все же росли в значительно более комфортных условиях. И когда настала пора сбросить старую кожу и обзавестись новой, оказались куда более подготовленными, чем я. Наверняка они не считали, что сошли с рельсов на пути к цели, а наоборот воспринимали здешнюю атмосферу как результат собственного единственно верного выбора. «Теперь, когда у меня появилось немного денег, — подумала я, — Я могу хоть отчасти наверстать упущенное. Но я ошибалась. Я была слишком хорошо образована, слишком мало знала о жизни, слишком хорошо владела собой, слишком привыкла жить спокойно, накапливая мысли и знания, и, наконец, я собиралась выйти замуж и окончательно определиться в жизни. В общем, я слишком любила порядок, а, находясь здесь, рисковала им. Последняя мысль напугала меня. Прочь из этого места немедленно, — приказала я себе. Каждое услышанное здесь слово звучит оскорблением, потраченным мной огромным усилием. Но вместо того, чтобы сбежать, я проскользнула внутрь переполненной аудитории. С первого взгляда меня поразила одна девушка, явно младше меня, очень красивая, с тонкими чертами лица, черными длинными распущенными волосами. Я смотрела на нее и не могла глаз отвести. Ее окружали решительно настроенные парни. За спиной, как телохранитель, стоял темноволосый мужчина лет тридцати и курил сигару. Из толпы она выделялась не только красотой, но и тем, что держала на руках младенца нескольких месяцев от роду. Она кормила его грудью и в то же время умудрялась внимательно следить за спором, а иногда и сама что-то выкрикивала. Когда ребенок из голубого одеяльца выбились наружу красные ручки и ножки, отпускал сосок — Она не спешила прятать грудь в бюстгальтер, а оставалась стоять, как стояла — расстегнутая блузка, припухшая грудь, хмурое лицо, поджатые губы. Потом она замечала, наконец, что ребенок перестал сосать, и снова машинальным жестом прикладывала его к груди. Вид этой девушки меня потряс. В этой шумной, душной аудитории она казалась иконой неправильного материнства. Она была младше меня, красавица. На ней лежала ответственность за ребенка, но при этом она делала все возможное, чтобы не походить на молодую, заботливую мать. Она кричала, размахивала руками, просила слова, неистово смеялась, презрительно показывала на кого-то пальцем. Несмотря на все это, ребенок был частью ее, искал грудь, потом терял ее и снова находил. Вместе они представляли собой пугающую картину, будто нарисованную на стекле. Того и гляди разобьется. Ребенок в любой момент мог выскользнуть у нее из рук. Кто-нибудь мог случайно ударить его локтем по голове. Я обрадовалась, когда рядом с ней вдруг появилась Мария Роза. Наконец-то. Какая она была живая, яркая, приветливая. Очевидно, они с молодой матерью были близко знакомы. Я помахала ей рукой, но она меня не заметила сказала что-то на ухо девушке и исчезла, появилась вновь на сей раз среди спорщиков у кафедры. Тем временем в боковую дверь ворвалась группа людей, одним своим появлением немного утихомирив собравшихся. Мария Роза подала кому-то знак рукой, дождалась ответного, взяла мегафон и произнесла несколько слов, после которых в аудитории настала тишина. В тот миг у меня мелькнуло ощущение, что гремучая смесь из атмосферы Милана, студенческих волнений и моего собственного возбуждения способна изгнать из моей головы прочно обосновавшиеся в ней тени. Сколько раз за последние дни я вспоминала человека, давшего мне азы политической культуры. Мария Роза передала мегафон молодому парню, которого я не могла не узнать. Это был Франко Мари. Мой любовник времен учебы в Пизе.